Выдохнула Лидия Константиновна, и тонкие руки ее опустились на мокрые плечи Романа. Стоя еще на ступеньках, она оказалась почти вровень с ним, поцеловала ей его влажный бледный лоб. «Тетушка — Тетушка! — пробормотал Роман, целуя ей руку. «Ромушка — Ромушка! — качала она головой, отстраняя и разглядывая его. — Господи, как ты вырос! Промок весь! Пусти, тётушка. Я так волновалась ужасно. Слава богу, Акимушка. Гладя Романовой волосы, она обратилась к Акиму, который отвязывал чемодан. Спасибо тебе огромное. Просто спаситель наш. Да что уж, Лидия Константиновна, усмехнулся Аким. Мы за всегда. Рома, Рома, быстро повторяла она, как славно, что ты приехал, как славно. Я не мог не приехать, дётшка. Я же писал дяде Антону. Да что ж того писал? Ты прошлый год тоже писал, а потом и не приехал. Рамбашка ты, ромашка. Она потрепала его по волосам, чмокнула в щёку.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 Не переставая усмехаться своей озорной цыганской усмешкой, Аким пошёл в дом. "Ну, здравствуй, брат!" раздало объятие дядя, и они трижды поцеловались. Лидия Константиновна, смахнув краем шали слёзы, смотрела на них. Дождь перестал. Редкие капли срывались с навеса над крыльцом, звучно падали в лужи. Лошадь спокойно стояла поодаль, пожевывая у дела. — Ну, брат, — качнул осанистой головой Антон Петрович, — ты просто эдакый Чальгарольд или Багратион. Ха-ха-ха, эко усы-то, а? Усы! Красив, красив, ничего не скажешь. — Да полноте, дядюшка, — отмахнулся Роман.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 украшающим крышу на подобие сторожевой башенки. На внешний взгляд дом мог показаться совершенством. Окружённый кустами сирени, он был покрашен в голубой цвет, козырёк крыльца подпирался с двумя деревянными колоннами, водостоки сверкали новой жестью, крыша являла собой образец кровельного искусства.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 рассохшимися комодами, дырявыми корзинами, птичьими клетками, многочисленными цветочными горшками, чемоданами с акваряжами, смятыми шлявными картонками и книгами, лежавшими почти на всех вещах, гостиная, при внешней помпезности, походила тем не менее на обнищавшего аристократа. Чёрный громоздкий рояль с потрескавшейся полировкой и жёлтыми клавишами был вконец разбит и расстроен. Персидский ковёр протёрся в нескольких местах, кожаный диван провалился, кресла тоже. Картины, занимающие почти обе стены, изображавшие одна Неаполитанский залив лунной ночью, а другая битву при Каннах, местами облупились.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 не закрывались, а выдвинуть ящики представлялось возможным разве что геркулесу. Очутившись в просторной прихожей, где по-прежнему, как и 3 года назад, было сумрачно, висели огромные намертво прибитые к стене лосиные рога, а рядом стояло изъеденное молью, заваленное одеждой чучело кабана с жёлтыми клыками и стеклянными глазами, роману улыбнулся.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 Непременно, дядюшка, Роман повесил пальто на рога, погладил твёрдую шестистую морду кабана. Спасибо, Акимушка, Лидия Константинна дала спустившемуся Акиму деньги. Благодарствуйте, широко улыбнулся он, зажав их кулак. Ежели что, так я всегда. Мы с тобой, Аким, обязательно на вальш на повсездим в мамину рощу, проговорил Роман. Разметавей шарф. Ах, как же Роман Лексей съездим. Он шагнул к двери. Ну, а теперь до свидания пора мне. А прощай, Акимушка, крикнула Лидия Константиновна, проворно поднимаясь вверх по лестнице. Рома, за мной. Роман махнул рукой Акиму и стал подниматься по скрипучим, но ещё крепким ступеням, держась за гладкие, прохладные перила.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 Отчнуло головой Лидия Константиновна с улыбкой разглядывая Романа. И костюм подобрал под цвет глаз. А та вышла само собой, я право не стремился. Ну-ну, не притворяйся. Она легонько шлёпнула его по руке. Комната тебе хорошо известна, так что будь здесь хозяином. Спасибо, дедушка. Ждём тебя завтрак через 10 минут. Все страшно голодные.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 Роман тем временем покончив с колошами, задвинув их в угол под кротенькую тажерку, выложил чемодан на кровать и принялся развязывать ремни. Затянутые ещё в столице, они поддались не сразу, зато крышка отскочила сама, едва худощавые пальцы Романа прикоснулись к замкам. Чемодан был беспорядочно набит вещами. При всей своей внешней элегантности Роман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 И за этот, как правило, короткий период жизни они терпели полное равнодушие хозяина, находясь подчас в весьма влачевном состоянии, в то время как он сам удивительным образом был всегда элегантно одет, тщательно выбрит и модно пострижен. Так и сейчас, облаченный в прекрасные новые, купленные им неделю назад костюм, рубашку, жилетку, галстук и туфли,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 Это вам, от Екатерины Андреевны. Антон протянул вязальный набор Лиде Константиновне, ставившей на стол корзинку с нарезанным хлебом. Спасибо, Ромушка. Хорошо, что она прислала. Садись. А это дядя Антон вам. Роман поставил бутылку на стол напротив огромного неподъёмного кресла, где обычно сидел Антон Петрович. Внушительным движением, надев пинцет, тот подошёл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 Какие прелести ждут его на этом старомодном овальном столе, покрытом белой с кружевной вологодской вышивкой скатертью. В центре, рядом с очаровательной китайской вазочкой, в которой стояли веточки ожившей вербы, распласталось такое же фарфоровое китайское блюдо с нежно-розовым кусочком окорока. маленькими солёными огурчиками, облепленными зёрнами и метёлками укропа, пристящими от рассола, чуть поодаль стояли три чаши серо-зелёной смальты, полные солёных груздей, помидоров и рыжиков. В солёных стях тускло поблескивали серебряные ложки с вензелем НВ. По правую руку Антон Петровичу Сверкали тонким стеклом два пузатых графинчика, наполненные зеленовато-золотистой и тёмно-розовой жидкостями. С графинчиками соседствовало другое, не менее просторное фарфоровое блюдо, в центре его высилась горка квашеной капусты из окроплённой постным маслом массы, которой выглядывали бордовые ягодки клюквы и оранжевые палочки моркови. Этот везувий окружали некрупные мочёные яблоки от одного вида, которых рот Романа наполнялся слюнной. Мочёные яблоки дяди Антона. Роман помнил их неповторимый вкус с детства, с того далёкого времени, когда в большой столичной квартире отца стали появляться эти изумительно пахнущие плоды цвета воска.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 Без неё не обходилось ни одно крутоярвское застолье, как не обходился без высокопарности и сам Антон Петрович. Этот рецепт, переписанный монахини в свою очередь у Архангельского старца старовера Никадима, именовался вслух староверской закваской. Держался Антон Петровичем в шкатулке на запоре и никому не показывался.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 Даже человеку проживать, Антоша, у Каренина качнула головой леди Константинна, поднимая рюмку. Изумительно, искренне пробормотал Роман, разглядывая яблоко. Аромат-то какой! Прелесть! А вкус всё тот же остался. И правда. Вкус был всё тот же. Кисловато-солёный, терпкий и нежный.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 Здоров, Рома. Анисовое наполнило рот Романа, и тут же, как положено только ей одной, исчезло сама по себе, оставив непередаваемый аромат. Роман откусил от яблока. Ах, смерть моя, выдохнул Антон Петрович, ставя вимку и цепляя вилкой аккуратненький огурчик. Прекрасная настойка. перебер метал роман, наблюдая за точными движениями тётушки, наполнявшей его тарелку поочерёдно всеми солёностями. Промушка, ты уж не обессудь. Мы люди отсталые, не прогрессисты, а постимся вот, С улыбкой произнесла она, накладывая капусты. Не трапеза у нас монастырская. А огарок, спросил Роман. Огарок, брат, по случаю твоего приезда. Дядя сосредоточенно щурился, наполняя горюмки. Мы же не знаем, может, ты и давно уже всех богов к чёртовой бабушке послал. Антоша, как тебе не стыдно, качнула головой Лидия Константиновна. А что? удивлённо поднял бровь Антон Петрович. Я молодой, эти годы это изм просто необходим. Я брат в 30 лет таким хулиганом был. Никаких авторитет, кроме мачки науки и великого Иммануила. Звёзды над нами, нравственность внутри нас, и ничего более ничего. Он громко захрустел огурцом. Дядишка, я беззаговорочно в науку не верю, а поэтому окрока в страстную есть не стану, проговорил Роман, принимая от тётушки свою тарелку. — А вот это молодец! — загремел дядя. — Правильно. Они эти, Дарвины, сами-то ни черта не знают. А туда же людей учить подряжаются с их ланцетами да микроскопами. — Не, не верь им, Рома. Не верь ни на мизинец. — И вот что. — он приподнял рюмку. — Давай-ка выпьем за человеческую самостоятельность, за трезвый ум. и истинную мудрость. А за женщину вы пить не собираетесь? Улыбаясь, спросила Лидия Константиновна. И ещё как собираемся? трехнул своей крупной головой дядя Антон. За женщину, за крутаяровскую Лилит, за прекрасную леди-вдохновительницу и заступницу, обожательницу и утешительницу. Антоша, Что ты нелешь? Засмеялась тётушка, прикрывая ладонью. За вас, тётушка. Роман приподнял рюмку. Спасибо, Ромушка, за тебя, Лида. Мерси, Антонша. Выпили. А, -а, -а, -а, -а. что у тебя сообразили? Пробормотал Антон Петрович, закусывая рыжиками. Линдчка милая. Оберег ты этого кошо на от греха, а то мы его не взначай с чем перепутаем. Лида Константинна развернув салфетку, накрыла ею блюдо с окрошком. О, ты прекрасно, одобрительно причмокнул дядя Антон. А теперь, друзья, давайте воздадим должное нашим яствам после чего, Рома, ты нам поведаешь о столичном житье-бытье? Все принялись с аппетитом есть. Поглощая пряные огурцы, хрустящую капусту и тугие, полные и густо сокопомидоры, Роман Искоса посматривал на завтракавшую циту воспинников. Целых 3 года он не видел этих простодушных, милых людей, и сейчас, в минуту тишины, столь редкою в этом доме, с любовью всматривался в их почти неизменившиеся лица. Антон Петрович Воспенников был высоким, полным, 57-летним мужчиной с крупной головой, крупными белыми руками, породистым, характерным лицом драматического актера, коим ему и довелось быть 30 без малого лет. Почти 30 лет столичные сцены —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 Жадность уловил пятнадцатилетний Роман. Каждое движение этого лица, каждый жест этих рук в данный момент спокойно и деловито распровравляющихся с большим солёным помидором. Роман улыбнулся. Милый, милый дядешка Антон. Тот же развался дех пряди, то же щеголеватые пенсне старика. за хрупкими стёклышками, которого всё же умные, слегка усталые глаза в ореоле припухших век. И шутки прежние, как 5, 10 лет назад, и смех. И трогательная, по-детски беззащитная любовь к Лиде Константиновне. Роман перевёл взгляд на неё, спокойную, немолодую женщину. с необычайно мягкими чертами бледного лица и всегда несколько удивлёнными большими зелёными глазами. Нет, конечно, она изменилась за это время. И морщин стало больше, и проседь в густых стянутых в большой пучок в волосах обозначилась сильнее, и в худых плечах уже заметней проступала слабость, нежле былая грация. Чёрная кружевная шаль это слабость, подчёркивала. Роман любил этих людей, заменивших ему умерших родителей, в их доме он не чувствовал себя чужим и никогда не испытывал стеснения, почти всегда преследовавшего его в обществе столичных родственников, в середобольных речах которых ему постоянно мерещилось ненавистное, серое слово. Сирата. Рома. Что же ты, рыжиков, не пробуешь? Нарушила тишину Лидия Константинна. А, спасибо, тётушка, непременно попробую. Попробуй, брат, обязательно попробуй. Жуя, дед положил вилку, нарочито поднял палец. Заявляю тебе со всей прямотой, накою способен истинный аматор. Тех искусств, таких рыжиков ты не отведаешь нигде. Нигде. "Верю, дядя Антон", улыбнулся Роман, накладывая рыжиков заботливо подданной тётшкой чашки. "У вас так всё изумительно вкусно, так мило. Мне, ей-богу, кажется, будто я ещё трясусь в поезде и вижу чудесный сон. Жизнь, дорогой Роман Алексеевич, И есть сон. Как сказал Платон, тут же стоял Антон Петрович с ловкостью хирурга разрезая мятённое яблоко на четыре дольки. Очень даже возможно, что действительно всё это тебе снится. Но рыжики не есть сон. Рыжики остаются рыжиками даже во сне. А наши рыжики и подавно. Ани как совершенно верно заметил бы всё тот же Платон, есть некий изначальный эйдос. В себе и для себя сущее. Чёрт меня задел. Антоша, прекрати, махнула рукой Лидия Константиновна. Ромушка, как здоровье тёти Кати? Она в добром здравии, слава богу. Мы здесь всего 2 месяца, а мне кажется, будто не видел её вечность. А как успехи у Бани? Только что вернулась из Швеции. У неё были гастроли? Да, два концерта. Интересно. А как она теперь играет? Я не слышал её больше года. Чудно. Накануне своих сборов я упрасил её сыграть. Что она играла? Партиту Баха.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 Если она умеет это делать, значит, просто это загримированный мужчина. А всей рот лукав. И в лукавстве черпай силу. "Какие глупости", отозвалась тётушка, вставая и направляясь к маленькому плетёному столику, на котором стоял попискивая самовар. "Позвольте, сударня". Данишку встал с нарочитой проворностью и перенёс самовар на стол. Скорее Роман пил из низенькой китайской чашки душистый, крепко сдобренный мятой чай, а на столе, вместо солёности, стояли вазочки с вареньем и мёдом. Разговор шёл о новом увлечении молодого гостя. Уже более года, как Роман оставил место адвоката и занялся живописью, беря частные уроки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 Добавил роман, накладывая себе прямо в чай клубничное варенье. Да, и Мальбертом. Серьёзно произнёс дядя, пространно вздохнув. Что же, по-моему, это рассудительно. Знаешь, я всегда настороженно воспринимал сообщения Катерины и Любани о твоих успехах в области права. Тётя, знаю твой характер. Слава богу, что ты ушла туда. Но, с другой стороны, это давало неплохой доход. Осторожно, старела, Лидия Константиновна. Ерунда. Главное, человек свободен. Тётушка, я же даю уроки студентам. Конечно, получается гораздо меньше моего прежнего заработка, но мне хватает. Ну и прекрасно. Одобрительно тряхнул белыми кудрями дядя Антон. Деньги хороши, когда не залёживаются в карманах. В противном случае от них начинает тошнить. Меня, признаться, жуткое любопытство съедает по поводу твоего художества. Меня тоже, добавила Лидия Константиновна. Страшно интересно. Дядя допил чай и чмокнул губами с резким стуком, опустив ложку на стол. Я уверена, что Рома всё может делать талантливо. Тётушка, вы преувеличиваете. Я ведь совсем недавно увлёкся живописью. Ромушка, а что тебя сподобило на это? Хм. Трудно объяснить, Роман пожал плечами. Я давно с детства завидовал художникам. Вот это здорово.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 На твои картины. А, картины это громко сказано. В основном я пишу этюды, пейзажи. Да. Ну, тогда ты здесь отведёшь душу. "Надеюсь, дядешка", промолвил Роман и тут же спросил: "А что, Красновские приезжали прошлым летом?" "Приезжали", ответил тётушка. "Все вместе приезжали". Как они поживают? Слава Богу, хорошо. Петр Игнатьч преподает в академии. Надежда Георгиевна проводит спиритические сеансы. А Зоя? А Зоечка? Она чудно расцвела за последнее время. Такая милая стала, красивая. И уже замужем, наверное. Нет, не замужем. Нынче они приедут? Грозились в мае. Роман кивнул. молча допил свой чай. Антон Петрович неожиданно задумавшись о чём-то, сидел с отрешённым взглядом, терябя снятые пенсне. Лидия Константиновна стала убирать со стола. За стеклянной террасы сквозь облака проглянуло солнце. Узкий луч упал на край стола. Спасибо, тётушка. На здоровье, Рома. Роман встал, подошёл к мутным стёклам, разросшиеся сирень тёрлась о них голыми ветками. Пойду-ка я пройдусь, бодро решил вслух Роман. Его реплика вывела дядю из забытья. Он зашевелился, вздохнул, надел пинецне и тяжело приподнялся. Пойди и пойди, погуляй по нашим палестинам.